Глава 26. Умирать одним словом туда людей отправляют. Приглушённым шёпотом продолжал Мартин. В общей клетке все обречены, и все это понимают, знают точно или догадываются, но каждый, однако, надеется пережить остальных, украсть у других хоть крохи оставшейся жизни, и ради этого каждый готов на всё. Поэтому-то все они здесь такие злые. Злость помогает выживать, когда кругом смерть. Судя по всему, сосед Диполь договорил то, о чём имел представление. Видать, пережил уже не одну смерть смертников. Злость, значит. Пальцграф ослабился. Он чувствовал, что в нём самом этой пресловутой живительной злости хватит на десятерых, а то и на добрую сотню узников. Его буквально распирало от злости. И если следовать логике Мартина, Житен будет ещё долго, даже оказавшись в общей камере. От злости, ненависти, хитрости изворотливости, и изворотливости лишь в некоторой степени от физической силы зависит, как долго продержится узник, говорил Мартин Буттаини дипольду уже вовсе, будто самому себе. Прочие человеческие качества ни в счёт. Да и вообще, остаться человеком в общей клетке невозможно. В общей клетке люди быстро звереют: одни теряют человеческий облик в первый же день заключения, другие держатся с недельку. Но тот, кто дольше сохраняет в себе человеческое, как правило, гибнет в числе первых. Когда в одной клетке заперты зверь и человек, зверь побеждает. Даже если внешне он тоже похож на человека. Когда никакие человеческие законы не действуют, зверь всегда сильнее. Но ну, люди, они умирают. От чего умирают люди? Спросил Дипольд. Его вдруг заинтересовали правила жизни, точнее выживания в общих камерах. От людей, пожал плечами Мартин. От людей, переставших быть таковыми. Жестокие драки здесь обычное дело. А уже если в общей камере дерутся, то, как правило, до смерти. Каждый ведь понимает, не убьёшь противника сам сразу, значит, он позже обязательно расправится с тобой. Впрочем, противников как таковых нет. Рыцарских турниров тут не устраивают. Обычно всяк ледко выбирает одну жертву и забивает её. Или случается ещё дерутся все против всех. За что? Обычно за еду. В общих клетках жизни не такая сытная, как у нас. Ещё убивают самых сильных за то, что они могут пережить остальных, и убивают самых слабых за то, что их убить проще и безопаснее, и за то, что их следует убивать. Не понимаю. Нахмурился Дипальд. Убийство узниками друг друга здесь поощряются. Таковы порядки. Но вот если кто-то умрёт сам не насильственной смертью, и если стража признает об этом, накажут всю клетку. А наказание тут одно. Смерть. Не просто смерть. Мастертория. Провинившихся уводят к мастеру Лебиусу в магилаборзалы у штам. Что? Что там? Точно этого не знает никто. Но ведь известно же, для чёрных магирских экспериментов нужны подопытные, много, живые, обращаемые в полуживых, полуживые, становящиеся мёртвыми, мёртвые, пробуждаемые к жалкому подобию жизни. В общем, ваша светлая здесь много лучше, чем там. Палис Мартинес снова указал верх. в какой-нибудь мастератории Лебиуса. Согласитесь, жить, пусть даже в общей клетке, предпочтительнее, чем мучительно погибать под заклинаниями магеера, а после также мучительно оживать, чтобы затем в муках погибнуть вновь. Диполь задумался. Согласиться, не согласиться. Мартин продолжал. В общем, просто так здесь умереть не дадут никому. Умирающего или слишком ослабевшего добьют принепременно, и раненого или искалеченного тоже добьют. На всякий случай. Да вы и сами видели, что случилось с Сепатым. Дипольт видел. Что ещё карается масторатией? Самоубийство. Как это? А всё также налужит какой-нибудь бедолага на себя руки, и всё клеть гонят к лебиусу. Так что друг за другом в общих клетках присмотр постоянный. Захочешь сам свести счёты с жизнью не получится. Помощники обязательно найдутся. Ещё за каннибализм тоже спрос со всей камеры. Неужто и до такого доходит? Поразился Дипольд. Бывает. Редко на случается. Я говорил ведь, в общих клетках жизнь несытная, а люди там что звери. Отжажды-то здесь не умирают, даже если воду не дадут. На стенах влага от испарений постоянно скапливается. Её стизывают с камня, тем и обходятся. А вот голод, от голода порой и рассудок лишают. Вкусить человеческого мяса преступление перед Господом. Покачал головой Фальцграф. Как и самоубийство. Согласился Мартин. Только тут другие правила, Ваша Светлость. Сожрать кусок человечины преступление против собственности господина Марграфа. Сипато вам правду говорил. Здешние узники вечная собственность Альфреда из Берланского, и при жизни, и после смерти. Опортить марграфское добро недозволено никому. Убивать это, пожалуйста, это сколько угодно. Убивать можно и руками, и ногами, и зубами, если у кого остались. Но пожирать убитого не смей. Трупона и тут более подходящее применение в могила Борзале. Странные порядки, страшные. Не мы их устанавливали, пожал плечами Мартин. И подозреваю не господин моргарф даже, скорее уж мастер Лебиус. Зачем? Снова плечи Мартина дёрнулись вверх вниз. Истинная помысла тёмной магии и раневедамы никому. Могу сказать лишь, что рано или поздно в общей клетке остаётся только один узник, как паук, пожравший прочих пауков в закрытом кувшине. Один переживший все убийства и собственнаручно расправившийся с последним соперником. Трупы из камер уносят по мере надобности, выжившего тоже в конце концов вводят. Куда, для чего, бог весть. Скорее всего, опять-таки к мастеру Лебиусу. Куда же ещё? ندية каких-нибудь особо изощрённых магиерских экспериментов. Уже очень всё здесь происходит, ощущение напоминает отбор смертью. Отбор смертью. Странное сочетание. Ну да, а в освободившуюся клетку потом сажают других узников, и всё по новой. Диполь тряхнул головой. Поубивали бы уже лучше эти в общих клетках друг друга сразу с самого начала и дело с концом. Всё же мучиться меньше. в иных клетках такое случается, но редко. Обычно узники тянут, столько тянут, сколько возможно, до конца. А чего тянуть-то? Так жить всё равно хочется, ваша светлость. Разве это жизнь? Для кого как? Человек привыкает даже к такой малости. Марсинки вздохнул в непроглядный мрак общих клеток. Ни терять её не спешит. Значит, не человеку, на скотина. Мартин спорить не стал, то ли побоялся, то ли был согласен с фальзграфом. Некоторое время они молчали, прислушиваясь к разноголосам угомона вокруг. Погоди-ка, а ведь здесь совсем нет женщин, вдруг понял Дипольд. Женских голосов он ни разу не слышал. Ни одной, подтвердил Мартин. Их что, держат в отдельном подземелье? Может быть, а может и нет. Вообще-то, животворящую женскую утробу Люциус тоже использует в чёрных магиерских опытах. Уже не спрашивайте, как, Ваша Светлость. Один раз я такое видел. Жуткое, скажу вам, зрелище. В голове Дипольдо промелькнул образ Герды Безазиана. Неужто и первую красавицу Нидербурга ожидает та же участь? Бывшую красавицу. Дипольд вздохнул, сменил тему. Ладно, Мартин. А теперь будь любезен, расскажи ко мне всё, что ты знаешь о голимах. Ваша светлость, помилуйте. Да откуда же мне о них знать? От неожиданного резкого и сильного рывка цепи выживлённые в кости ноги Мартина дёрнулись к клетке фальсграфа, а сам узник, вскрикнув, повалился на спину. На язвах в глубоких крутообразных ранах появилась свежая сукровица. Крепкие звенья, выходившие из распухшей плоти, заблестели влагой. Отнюдь не предназначеншейся для смазки ржавого металла. Вообще-то дипольт мог бы дёрнуть эту цепь, пропущенную между разделительной решёткой двух клеток и посилиние, мог бы, наверное, и вовсе вырвать живлённые железом кости из изуродованных конечностей. Но для начала фольсграф решил ограничиться малым. Ваша светлость, ваша светлость, ваша светлость. Умоляюще зачастил перепуганный Мартин-мастер. Темнота вокруг вмиг ожила, заголдела. Давай, светлость. Ноги ну, ему как руку сепатому, об решётку и цепью поварёной морде. Дипольт не слушал. Он смотрел в уродливое, кривящееся от боли и страха лицо. Один глаз выпучен в ужасе, другой, который наварённой половине, смотрит всё так же бесстрастно. Ты не можешь ничего не знать о големах, Мартин, тихо, спокойно и внушительно произнёс Дипольд, не выпуская из рук цепи соседа. Если сам участвовал в их создании, хоть что-то знать о них ты должен. Да, да, да, потирая разодранные раны на ногах, поспешно согласился мастер. Знаю кое-что. Но так говори, только мне в самом деле известно немногое. Оварённый Мартин дрожал всем телом. Слова его были еле слышны. Насколько я понимаю, големы мастера Лебиуса это особые твари, в которых сложная механика смешана с чёрной магией. Вероятно, именно магия приводит машины в движение и позволяет ею управлять. Ещё там есть, быть, помжет, есть? Мартин запнулся, шумно сглотнул слюну. Что? Я не знаю наверняка, но, по-моему, в механическом големе имеются частицы человеческой плоти. Мне доводилось видеть, видеть заготовки некоторые для голема, органы вырезанные из человека иживлённые с металлом. Как твои ноги и цепь? Да, только это страшнее. Дружу Мартина усиливалась.